Память святого священномученика Ферапонта, епископа кипрского. Святой Ферапонт был монахом и в сане епископа проходил служение на острове Кипре. Во время гонения, поднятого язычниками на христиан, он мужественно исповедал имя Господа Иисуса Христа и принял венец мученический. Честные мощи его первоначально почивали в Кипре, где источали всем чудодения, но впоследствии были перенесены в Константинополь, И по следующему поводу, когда агаряне по попущению Божию опустошали за грехи наши все восточные страны, пленяя жителей их, то приблизились и к острову Кипру, намереваясь и с ним сделать то же, что они сделали с прочими странами восточными. В это время святой Ферапонт явился Панамарю в своей церкви и сказал ему «Иди скорее». Возьми мои мощи и неси их в Константинополь, так как враги Креста Христова хотят прийти на этот остров и опустошить его. Скажи об этом и прочим христианам, дабы они могли уйти отсюда ранее нашествия Агарянского. Тотчас же Панамарь передал всем христианам о явлении Святого и о его приказании. В скором времени христиане приготовились к путешествию на корабле. Приготовив новую раку, они положили в нее честные мощи Святого Ферапонта. и, взяв их с собой на корабль, отправились в путешествие. Когда путешественники проплыли большую часть моря и уже приближались к Константинополю, внезапно поднялась великая буря на море. Все пришли в великий страх и смущение, но в это время от раки с мощами начало исходить как бы некий тонкий пар, великое благоухание. Благоухание это не только наполнило весь корабль, но разлилось и по морю на три стадии кругом корабля. И тот час буря утихла, как бы усмиряемая тем дивным и неисреченным благоуханием. Панамаржес с любовью, охранявший честные мощи святого священномученика, услышал голос, исходивший из раки и призывавших его к ней. Наконец все окружающие услышали этот голос, которым святой Ферапонт призывал к себе блюстителя мощей своих. Тогда все с ужасом и благоговением подступили к раке, дабы видеть мощи святого священномученика. Подойдя к раке, все увидали мира благовонное, исходившее от мощей священномученика и наполнившее всю раку. Христиане, находившиеся на корабле, почерпали то мира в стеклянные сосуды и помазывали им с верой для исцеления душ и тел своих. Доехав до Константинополя, христиане положили честные мощи священномученика Ферапонта в храме, построенном в честь и славу Пресвятой Богородицы. Все это произошло в царствовании Никифора. Спустя же некоторое время, по причине многих чудес, бывших от тех честных мощей, был выстроен христианами другой храм во имя святого священномученика Ферапонта. В этот храм и были перенесены честные мощи угодника Божия. Из числа многих чудес, сотворенных угодником Божьим Ферапонтом, лишь немногие записаны. Приведем сказания о некоторых из них. Некий муж, родом италиец, по имени Флорин, будучи мучим легионом нечистых духов, получил исцеление у мощей святого Ферапонта и возвратился к себе домой совершенно здоровым. Он говорил, что видел как бы некий тонкий пар, весьма благоуханный, исходивший от раки честных мощей, Благоухание этого не мог вынести легион Бесовский, почему и бежал от него, как бы кем гонимый. Анастасий, гражданин города Виксиния, долгое время имел иссохшую руку, которая висела на плече его, как мертвая. Но когда он пришел в храм святого священномученика Ферапонта в новичерие Богоявления Господня, то получил полное исцеление. Рука его окрепла и стала здоровой, как и другая. В присутствии всех Анастасий взял сосуд, исцеленную рукою, и наполнил его крещенскую водою. Все, видя это, возблагодарили Бога, прославляемого во святом угоднике своем Ферапонте. Был еще один муж по имени Георгий, саном десятник, воин. По коварству дьявола лицо его было обращено назад, и он был слеп на один глаз. Этот Георгий, помолившись у гроба мученика, получил скорое исцеление – Лицо его повернулось на старое место, и око прозрело, за что Георгий и воздал благодарение своему безмездному врачу. Один расслабленный по имени Феодор был принесен в храм, построенный в честь святого мученика. Ему в сонном видении явился святой и подал хлеб и чашу с вином. Он же, взяв это во сне из рук святого, тотчас проснулся и почувствовал в себе силу. Встав с постели, он прославил Господа Иисуса Христа и его святого мученика, сказав, «О, как легко и скоро ты, святой Ферапонт, исцеляешь всякие недуги и болезни!» В храм святого мученика была принесена одна девочка, у которой еще со времени рождения срослись ноги, загнулись назад и приросли к ее спине. Но после того, как родители ее принесли святому Ферапонту, Усердную молитву тот час ноги приняли у девочки свое обычное положение. Они вытянулись и разделились, так что от раковица, придя в возраст совершенный, ходила, славя и благодаря Бога. У одной женщины по имени Марии случилась на теле неисцелимая болезнь, называвшаяся раком. Тяжко страдая и уже отчаиваясь в выздоровлении, Мария поспешила с усердную молитвою к гробу святого священномученика – и получилось здесь скорое и совершенное исцеление от своей болезни. Другая женщина, семь лет страдавшая кровотечением, прибегла с горячую молитвою и верою к святому Ферапонту и лишь только прикоснулась к гробу его, тот час остановилась кровь ее, и она в полном здоровье возвратилась к себе домой. Еще одна женщина, страдавшая водянкою, придя к мощам святого Ферапонта, увидела в сонном видении святого мученика – помазывавшего его в какую то мазью больное место на теле ее. Проснувшись, она увидела, что из больного места ее истекло много гноя, после чего она почувствовала себя совершенно здоровой. Стефан, воин из полков армянских, весьма страдал телом. Он был скорчен и пригнут к земле. Точно так же и другой воин по имени Феодор страдал тем же недугом. Когда оба прибегли к помощи угодника Божия и принесли ему теплые молитвы, то получили полное исцеление. Один прокаженный, придя к гробу святого, очистился по молитвам его от проказы и воздал благодарение Богу. Некий философ, имевший у себя на груди опасный и весьма большой нарыв, когда пришел к ко гробу святого и задремал здесь, то увидел, что святой приложил пластырь к больному месту на его груди. Проснувшись от сна, он почувствовал значительное облегчение от своей болезни, а через день и совершенно исцелился от нее, за что и возблагодарил Бога. Многие и другие недуги и болезни исцелялись помазанием мира, исходившего от честных мощей угодника Божия Ферапонта. Тем же миром бесы изгонялись из людей, умиравшие возвращались от смерти к жизни, и все это творилось молитвами святого священномученика Ферапонта. По благодати Господа нашего Иисуса Христа, которому воссылается слава вечно. Аминь.